Армада кораблей-крестоносцев впечатляла. Паруса виднелись от горизонта до горизонта. «Их тут раза в два больше, чем в прошлый раз было», — сказал Владимир. «Не меньше трех сотен вымпелов». В общем, сразу становилось ясно, что монархи мобилизовали не только все свои боевые корабли, но и зафрахтовали все купеческие по отработанной схеме в добровольно-принудительном порядке, и купцам некуда было деться. «Значит, сейчас везут тысяч тридцать!» — сделал вывод царь Юрий. «Или сделали ставку на кавалерию?» — в свою очередь выдал версию Ярослав. «Все равно они слабо, особенно учитывая, что это вряд ли последняя их ходка. Сейчас братья находились на одном из кораблей русского ушкуйного флота, состоящего из сотни морских ладей. Сразу». Как только разведчики засекли появление вражеского флота и донесли эту весть до царя, он решил лично оценить степень угрозы. Становилось очевидно, что вступать в классический бой с этой армадой, даже при почти идеальных погодных условиях, что наблюдается в настоящий момент, лишь один из способов самоубийства. Но это лишь в случае, если нет дополнительного фактора. А он есть... Удовлетворенно усмехнулся Юрий Всеволодович. «Всегда приятно осознавать, что не зря готовился. Вкладывал средства и силы, а значит, можно рассчитывать на закономерный положительный результат». «Дайте сигнал на взлет!» В небо ушла комбинация цветных ракет, а потом сигнал был повторен еще дважды, чтобы точно никто не упустил. «Сигнал дошел до всех!» о чем пришло подтверждение в виде все тех же комбинаций сигнальных ракет. Засуетились команды, стали спускать паруса и класть мачты. Вместо них начали появляться странные сооружения в виде двух длинных жердей, протянувшихся от кормы до носа, при этом с подъемом в 45 градусов, что обеспечивали специальные подпорки. Да, это был специальный трамплин, в нижней части которого установили тележку, И уже на этой тележке расположился дельтапланерист, под брюхом которого висела десятилитровая бочка с зажигательной смесью. Тележка и впрямь была непростой, так как с ее краев находилась по одному мощному пороховому ускорителю. Вот ладья встала против ветра, а он и по осени был довольно свежим, обещая в скорости вновь нагнать в Варяжское море шторм. Доложите о готовности», – запросил Юрий Всеволодович, после того, как на флагманском корабле все было готово к старту, а значит, и на остальных ладьях все должно быть готово. На всякий случай он выждал еще 15 минут, давая людям дополнительное время. Взлетела комбинация цветных ракет. Стали взлетать зеленые ракеты. «Старт!» И вновь команда была продублирована ракетами. Запалили фитили ускорителей. те заработали изрыгая пламя с клубами удушливого дыма Грибцы в кормовой части оставив весла прикрылись щитами чтобы обезопасить себя от огня и искр несмотря на работающие ракетные двигатели тележка с дельтапланеристом пока стояла на месте. Но убедившись, что ускорители вышли на рабочий режим и нет никаких нареканий, поджигатель дернул за рычаг простейшего стопорного механизма, что удерживал тележку. И в следующий момент дельтапланерист резво покатился по трамплину, с каждым мгновением набирая скорость. Всего пара секунд, и вот планерист взмыл в воздух. Тележка катапульта, пролетев с еще работающими ускорителями, упала в воду, и исторгнув клубы дыма и пара. Такой реактивный старт стали отрабатывать практически сразу после того, как первые дельтапланеристы стали уверенно взлетать классическим способом, то есть разбегом с холма, а также с ровной поверхности при помощи конной тяги. Юрий Всеволодович не мог не понимать эффективность воздушного налета на вражеский флот, а в том, что что-то подобное может случиться, он не сомневался. Не все шло гладко. На начальном этапе было довольно много покалеченных, даже без жертв не обошлось, но оно того стоило, особенно если смотреть на массовый старт. 75 дельтапланиристов взмыли в воздух и начали набирать высоту. Вообще-то их должно было быть 80, но, увы, в двух случаях произошел подрыв ускорителей, такое нет-нет, да и случалось. Увы, с этим ничего не поделать. А еще в трех сами дельтапланеристы сплоховали. И сразу после взлета рухнули в воду. Могло быть и хуже. 75 ангелов смерти, наконец, набрав высоту с помощью встречного ветра и выстроившись полюбившимся им крестом, полетели на врага. На ладьях тем временем избавлялись от трамплинов и вновь ставили мачты, поднимали паруса и дополнительно работали веслами. И вот первые ангелы смерти пошли в пикирование, после чего производили сбросы бочек, при этом автоматически разгорался запальный фитиль. Десять литров горючей смеси, брызгами разлетевшейся по всей палубе, которую практически невозможно потушить водой – это атас. В море запылыхали многочисленные костры. Бабах! Раздавшийся взрыв, разметавший корабль на мелкие щепки, оказался неожиданным. Впрочем, гадать о его причине не приходилось. Детонировал перевозимый порох, до которого добрался огонь. Проклятие! ругнулся царь всей Руси, увидев, как несколько дельтапланеристов после бомбежки рухнули в воду. Беда даже не в том, что пилоты погибли или попадут в плен, как бы это жестоко и цинично не звучало. а в том, что останки дельтапланов могут попасть во вражеские руки. Понятно, что, увидев действие летунов, европейцы постараются сделать свои аналоги. Но в том-то и дело, что именно аналоги, что наверняка по своим характеристикам будут хуже. Но теперь, получив в свои руки полный образец, они скопируют его от и до. Появились и первые камикадзе. По крайней мере, один случай тарана Юрий Всеволодович наблюдал лично. Видимо, пилот, получив серьезное ранение, хотя они и имели фанерные доспехи, прикрывающие переднюю часть тела, но от случайного попадания в лицо и шею никто не застрахован, хотя могло быть и пробитие от арбалетов и даже английских луков, дистанция-то небольшая, и, понимая, что с таким ранением не живут, пошел на таран. Отбомбившись, дельтапланеристы пошли назад. Большая часть полетела к берегу. Там они увидят дымные столбы, на которые и сориентируются. Но часть, порядка дюжины, что летела очень неуклюже, плюхнулась возле кораблей у шкуйников. Кто-то оказался ранен, но у большинства дельтапланы были просто изрешечены. Даже удивительно, как они вообще с такими дырами летали. Что до улетевших без проблем... то они при возможности должны будут повторить атаку, когда вражеский флот дойдет до берега Пруссии. Хотя уверенности в этом не было, по всем признакам надвигался шторм.